В старину, далёкую старину, жил один владетельный князь. Больше всего на свете любил он слушать сказки. Придут к нему его приближённые: "Чем угодно князь сегодня позабавиться? В лесу много всякого зверья, и вепрь, и олени, и лисицы". "Нет, не хочу на охоту ехать. Лучше мне сказки сказывайте". Да подлиннее начнет бывало князь суд чинить. Пожалуются ему обиженные на виноватого. Обманул он меня, в конец разорил, а виноват и в ответ, князь. Я новую сказку знаю, длинную, длинную, длинную и страшную, страшную. Ну рассказывай, вот тебе и суд, и управа. Станет князь совет держать, и там ему одни не бы лицы плетут. Слуги князя все деревни в том краю обогали, всех расспрашивали, не знает ли кто новой сказки по занять. Поставили по дороге заставы. Эй, путник, стой, стой, тебе говорят. Обомлает путника ты с пуга. Что за беда нагрянула? Стой, говори правду. Был ли ты на морском не в гостях у морского царя? Не, не, не был? Не, не довелось. А на журавле летал? Не, не, не летал? Кля клянусь, не летал. Ну так полетишь. У нас есть лисича, же тут же на этом самом месте ни сплетёшь, ни былицы почуднее. Но князю никто угодить не мог. Сказки-то наши времена пошли короткие, куцые. Только начнёшь слушать с утра пораньше, как уже к вечеру сказка кончается. Нет, не те пошли теперь сказки, не те. И повелел князь повсюду объявить: Кто придумает такую длинную сказку, что князь скажет довольна, тот получит в награду все, что пожелает. Ну тут уж со всех концов Японии, с ближних и дальних островов потянулись к замку князя самые искусные рассказчики. Попадались среди них и такие, что целый день говорили без умолку, да еще всю ночь в придачу. Но ни разу князь не сказал довольно, только вздохнет. Но и сказка короткая, короче воробьиного носа. Была бы журавлины нос, я и то наградил бы. Но вот однажды пришла в замок седая с горбленная старушонка. А смелюсь доложить, я первая в Японии мастерица длинной сказки сказывать. Многие у вас побывали, да никто из них и в ученики мне не годится. Обрадовались слуги, привели ее к князю. Начинай, приказал князь. Но осмотри у меня. Худо тебе будет, если зря похвасталась. Надоело мне короткие сказки. Давно, давно это было, начала старуха. плывут по морю что больших кораблей к нашему острову путь держат нагружены корабли по самые края драгоценными товарами ни шёлком, ни кораллам, а лягушками. Как ты говоришь, лягушками? удивился князь. Занятно. Такого я ещё не слыхал. Видно ты и в самом деле мастерица на сказки. Толи ещё ты услышишь, князь. Плывут лягушки на корабле. На беду. Только показался вдали наш берег, как все 100 судов в трах разом налетели на камни, а волны кругом так и кипят, так и бушуют. Стали тут лягушки совет держать. Давайте, сестры, говорит одна лягушка, доплывем до берега, пока не разбило наши корабли в мелкую щепу. Я старшая, я, я и пример покажу. Пускакала она к борту корабля, квак, квак, квак, квак, квак, квак, квак, квак, квак. Куда голова, туда и ноги, и прык в воду, шлеп. Тут и вторая лягушка поскакала к борту корабля. Ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква. Куда одна лягушка туда и другая. И прыг в воду шлёп. Следом третья лягушка поскакала к борту корабля. Ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква. Куда две лягушки туда и третья. И прыг в воду шлёп. Следом четвёртая лягушка поскакала к борту корабля. Целый день говорила старуха, а не пересчитала всех лягушек даже на одном корабле. А когда попрыгли все лягушки с первого корабля, принялась старуха пересчитывать лягушек на другом. Вот запрыгала первая лягушка к борту корабля, квак-квак-квак, квак-квак-квак, квак-квак-квак. -ква, ква -ква -ква. Куда голова туда и ноги и прык в воду, шлеп! 7 дней не умолкала старуха. На восьмой день не вытерпел князь. Довольно, довольно! Сил моих больше нет. Как прикажешь, князь. Ну ведь жаль. Я только-только за седьмой корабль принялась. Ещё много лягушек осталось. Ну, делать нечего. Пожалуй мне обещанную награду, я и домой пойду. Вот наглая старуха, заладила одно и то же, как осенний дождик, ещё и награду просит. "Но ведь ты молвил: довольно". А слово князя, так я всегда слышала. Крепче тысячелетней сосны. Видит князь, от старухи не отговоришься. Приказал он выдать ей богатую награду и прогнать за двери. Долго еще в ушах у князя звучало квак-квак-квак-квак-квак-квак-квак-квак, -ква -ква. прыг в воду шлеп. Фух. С тех пор разлибил князь длинные сказки.